Если хоть капля пролилась бы на специалиста, им пришлось бы срочно искать другого человека. А хорошие работники, как обще известно, на дороге не валяются. Они и без того потеряли много времени, дабы аккуратно подбирать курьеров для доставки эликсира и инструкций исполнителю. К сожалению, связь с ним не осуществлялась напрямую.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 Он ощущал смутное волнение, его беспокоили мысли о вариантах возможных действий, если вдруг что-то пойдёт не так. В любой другой момент он просто не обратил бы на это внимания, человек слаб, ему свойственно сомневаться во всём. Это только животные полагаются на инстинкт, а люди чересчур мнительны. Да что ж с ним сегодня такое творится? Успешный старт, а он не находит себе места, бесцельно слоняясь по дому. Ну, конечно, нервничает. И в этом нет ничего постыдного. Трясется, как девственник впервые шарящи руками по телу полраздетой девушки. О боже, помоги мне расстегнуть этот проклятый лейвчик. Сравнение слегка развеселило его. Через пару часов все выяснится. Заранее волноваться не стоит, честное слово. Он похож на белую королеву из Алисы в Зазеркалье, которая за 5 минут до того, как уколет руку иглой, начинала рыдать. Он забарабанил пальцами по столу. Ожидаемый телефонный звонок прозвучал в тишине сладкой музыкой. Он подошёл к аппарату быстрым шагом, схватившись за спасительную трубку. Я слушаю Мы с курьером к вечеру будем на месте, услышал он звенящий молодой голос. Отличная новость. День определённо будет великолепным. Когда примерно мне нужно подойти? Голос в трубке весело хихикнул. Не знаю. Это уж как вам будет удобно. У курьера куча времени. Надо же, как быстро люди становятся циниками. Хотя иногда бывает и наоборот.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 Очень жаль, что когда всё начнёт приближаться к концу, его придётся устранить. Устранить. Человека в чёрном передёрнуло от этого ледяного слова. Он согласен, так поступать плохо, но иного выбора не остаётся. Парень носится со своей идеей, как курица с яйцом.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 Самое первое из шести букв было жирно зачёркнуто красным карандашом.